Глава 23. Писатель собственной персоной не убежал, не спрятался, а пошел за мной. Наверное, услышал звук выстрелов и нашел нас. Что ж, не думал, что скажу это, но его помощь сейчас будет кстати. «Все, Влад нужно позвонить в 02», — сказал я, и, кивнув на раненое тело на лавочке, добавил. И 03 заодно. Вам, похоже, тоже медицинская помощь не помешает. Нападавший при виде Светлицкого совсем сник и характерно прятал морду, отворачиваясь от света фонаря, будто боялся, что его раскроют. «Ерунда!» — царапина, — отмахнулся писатель. «А вот если бы вы меня не предупредили, этот бандит продырявил бы мне спину». «Спасибо, Андрей Григорьевич, это вы удачно появились». «Очень удачно». Светлицкий подошел вплотную к задержанному, вглядываясь в черты его серого, как асфальт лица. — Ага, бывают же случайности, — улыбнулся я. Гулял в этом районе и наткнулся на двух подозрительных людей. Одним из них вы оказались. — Так поздно гуляли? — поднял на меня бровь писатель. — Не спалось просто, — слукавил я. — Мы же по всему союзу колесим, по разным часовым поясам. Биологические часы периодически сбоят, так сказать. Бывает, что день с ночью путается. А в таких делах прогулка перед сном очень помогает. «А, ну да, ну да». Светлицкий, отставив сверток на лавке, вдруг бесцеремонно ухватил задержанного за подбородок и развернул его лицом к себе, словно у коня зубы проверял. «Кто ты такой? И какого рожна на меня напал?» Бандит лишь дернулся и зло сплюнул, освободив лошадиную морду из пальцев писателя и скрипнул зубами. «Вот так поворот». Я был уверен, что Светлицкий знает своего врага. А тут такие вопросы задает. Притворяется? Делает вид, что впервые его видит? Не похоже. Мать честная, чем дальше в лес, тем злее дятлы. Много вопросиков у меня к товарищу-писателю нарисовалось, но в присутствии бандита я не стал ничего спрашивать. По отдельности с ними беседовать надо. Ну так что, все, Влад Хритонович, милицию вызовите. А может вы сами сходите? Неожиданно предложил он. А я этого бандита караулю. Уж от меня не убежит, не беспокойтесь. Сами знаете, какую я службу прошел. Не положено. Категорически замотал я головой. Вы теперь человек гражданский. А вот я, можно сказать, круглосуточно при исполнении. Я сам постерегу. Вызывайте бывших коллег. Интересно, что этот писатель задумал? В мое отсутствие допросить с пристрастием мужика или добить? Черт его знает. В голову лезли противоречивые мысли, но возможности остаться наедине с подозреваемым я ему не дал. И ведь не исключено, что этот тип в наручниках и есть наш литератор. Хорошо, я попробую позвонить. Нахмурившись, кивнул Светлицкий, и уже было побрел в сторону ближайшего подъезда просить у жильцов доступ к телефону. «Все, волод Харитонович», — окликнул я, а сверточка сверточку-то можете оставить. Чего с ним таскаться с больной-то рукой? «Кстати, что в нем?» «Вы не поверите, Андрей Григорьевич», — кмыкнул Светлицкий. «Я не знаю». «Вы правы», — натянуто улыбнулся я. «Не поверил. Оставьте, пожалуйста, сверток на лавке. Не беспокойтесь. Я по караулю. «Да он не тяжелый. Хотел было отмахнуться от меня писатель, но не получилось. Все равно оставьте», — настоял я. «Это улика. Мы его изымем». «Ладно, вы правы», — вздохнул отставной милиционер и положил обернутую серой бумагой и перевязанную шпагатом ношу на соседнюю с преступником лавочку. Тот покосился на сверток из-под лобья, но ничего не сказал. На беседы с нами он явно не был настроен. Но ничего, разговорим. Главное, чтобы кровью не изошел». Она все это время так и текла из его простреленной ноги помаленьку. Писатель ушел, а я уставился на задержанного. Решил не терять времени и прояснить запутанную ситуацию. «Фамилия, имя, отчество», — гаркнул я на него. Тот опустил голову, насупился. Губы его шевелились, будто в беззвучных проклятиях. «Слушай сюда, урод!» Тихо и спокойно проговорил я. «Я все равно узнаю, кто ты, так что выбирай». Или ты сотрудничаешь со следствием, или пойдешь сразу по двум статьям. Покушение на убийство и посягательство на жизнь работника милиции. И сейчас все зависит от моих показаний, как я выдам историю про то, что ты на меня напал с ножом и собирался убить сотрудника сразу после непосредственного совершения особо тяжкого преступления. Знаешь, я же могу все в красках подать, но собираю тебе отягчающих по самое не хочу. А с эта статья расстрельная. Свечешь? Говори, фамилия, имя, отчество. Уж я постарался, чтобы голос у меня металлом наполнился. Ибрагимов Павел Русланович пробурчал задержанный, так-то лучше. Зачем собирался убить Светлицкого? Я никого убивать не собирался. На меня смотрели колючие глаза, в которых светилось упрямое притворство. Так. Попугать хотел. Ну-ну, это мы разберемся. Что в свертке? Слушай, начальник, морщился Ибрагимов, устраивая поудобнее на лавке раненую ногу. Когда уже скорая приедет, мочи нет. Сейчас точно боты заверну. Гляди, кровища хлещет. Ничего страшного, хмыкнул я. Если что, я тебя и на том свете достану. Повторяю вопрос. Что в свертке? «Ничего», — скрипнул зубами Ибрагимов, откинувшись на спинку. Ему явно было тяжко терпеть боль. «Не ври. Проверьте сами, гражданин начальник», — уверенно заявил тот. По взгляду и мимике я понял, что он говорит правду. Вот, блин, загадок все больше и больше. Я разорвал шпагат на свертке, растерзал капустные слои оберточной бумаги и внутри обнаружил... «Ничего». Там была напихана скомканная бумага, такая же, как и снаружи. Серо-желтая советская бумага оберточной плотности. Не понял, я снова уставился на раненого, что за прикол такой. Но задержанный молчал, а дальше разговорить я его не успел. Во двор ворвалась сверкающая сиреной милицейская «Волга», за ней канареечный УАЗ ППС. Через некоторое время на месте происшествия стало оживленнее, чем днем. Задержанного под конвоем экстренно увезли в городскую хирургию на операцию. Светлицкий от госпитализации отказался. Прибывшая скорая оказала ему медицинскую помощь на месте. Рана от пореза ножом оказалась и вправду не такая серьезная. Пока Горохов и Алексей делали осмотр места происшествия, нож с кровью Светлицкого мы нашли в траве и изъяли, как полагается, Я сказал шефу, что самопрошу главного нашего свидетеля, он же и потерпевший, и забрал Светлицкого с собой в УВД. Там в дежурке сделал как положено. Сообщение о применении табельного, наскоро настрочил обязательный рапорт на имя прокурора города и, наконец, занялся писателем. Мы вошли в кабинет нашей межведомственной группы. Я щелкнул выключателем, раздвинул на столе шефа его многочисленные бумажки, и уселся за него. «Знакомый кабинет», — огляделся писатель. Частенько здесь приходилось бывать раньше, но никогда в качестве допрашиваемого. Формально это не допрос. Я хотел указать Светлицкому на стул напротив меня, но тот уже сам на него сел. Дело еще не возбуждено. Я с вас возьму объяснение, как с потерпевшего. Оно и ляжет в основание для возбуждения уголовного производства, хотя вам, думаю, это объяснять не надо. Сами все знаете. Конечно, Андрей Григорьевич кивнул допрашиваемый и закинул ногу на ногу, будто показывал, что он не очень-то и открыт для общения. Что ж, чувствуется, разговор предстоит долгий и основательный. Ничего, у нас вся ночь еще впереди. Кто этот человек, что на вас напал? Спросил я наскоро, заполнив анкетные данные писателя в бланке объяснения. — Понятия не имею, — пожал плечами писатель. — Это правда, Андрей Григорьевич. — Всеволод Харитонович, я прищурился на оппонента. — Давайте упростим процедуру. — Сделаем лучше и мне, и вам. Я не буду задавать вам вопросы пока. Вы сами все расскажете подробненько. Вы ведь знаете, в каком направлении нужно разворачивать повествование. Если что, по ходу я буду уточнять. — Да, — охотно согласился Светлицкий. — Вы правы. Лучше я сам все расскажу, что знаю, а то как-то чувствую себя жуликом, когда вопросы от вас слышу. Замечательно кивнул я и приготовился записывать. — Можете начинать? Сегодня вечером, примерно в половине десятого, мне позвонили на домашний телефон. Незнакомый мужской голос сообщил, что у него есть важные сведения для меня. Мол, он готов мне передать некую интересующую меня информацию через пару часов. Встречу назначил у телефонной будки возле моего дома. Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, но потом согласился. Голос собеседника был уж очень серьезен. «Вы узнали его? Разве это был не Ибрагимов, которого я задержал? Не знаю». Его голос я слышал только в проулке, короткую фразу, когда он передавал мне сверток. Не могу сказать, но навскидку вроде не он. А что за сведения вам должны были передать? Мне все-таки пришлось задавать уточняющие вопросы с самого начала нашего разговора. Уж слишком много непонятного было в этой истории. Чего ради писатель вышел из дома поздним вечером и крался на встречу с неким неизвестным? Вы снова не поверите, но я и этого не знаю. Как так? Я откинулся на спинку кресла, чтобы было удобнее следить за выражением лица Светлицкого. И вы среди ночи пошли встречаться, бог знает с кем, не зная зачем. Не за свежим же сюжетом. Понимаете, я уже с таким раньше сталкивался. Не так давно, когда проходил службу в рядах советской милиции. Мне частенько так передавали информацию некие доброжелатели, которые таким вот способом сдавали своих коллег и недругов. Сообщали мне про их темные делишки, связанные с хищением соцсобственности. Это своего рода анонимка, только нарочным. Так надежнее. Вот я и купился. В этот раз. По старой памяти, так сказать. Но вы же сейчас не служите. Какая, черт побери, информация по старой памяти? Не все мои старые информаторы знают, что я на пенсии. Бывает, что обращаются. Как то Я почесал затылок. Они не знают местную, да и не только местную знаменитость. Светило современной советской литературы, писателя Светлицкого. Этот пассаж ему явно понравился, но от сути пострадавший все-таки старался не отвлекаться. Представьте себе, нет. Криминальный мир, как правило, книжек не читает и очень далек от литературы и творчества. И потом вы же наверняка знаете, что Светлицкий — это моя новая фамилия, которую я ношу не так давно. Я лишь молча кивнул, чтобы не прерывать опрашиваемого на интересном месте. А он продолжил. Признаться, я до последнего думал, что встречу одного из своих старых знакомых, который захотел, допустим, Утопить своего директора. Профессиональный милицейский интерес у меня не угас. Даже сейчас я не чувствую, что в отставке, будто продолжаю тянуть лямку. Неужели это так уж странно, вот, например, для вас? Впрочем, вы не смогли бы, конечно, представить себе, каково быть, прямо скажем, пожилым, пожившим человеком. Слишком много лет я отдал милиции, чтобы вот так просто все вычеркнуть и забыть. Но это все лирика, Андрей Григорьевич. Я вам просто хочу обосновать свои мотивы, чтобы вы поняли, почему я пошел на эту бесспорно сомнительную встречу. И потом сработал еще и новый профессиональный интерес, как писателя, то есть. И тут вы, в общем-то, угадали. Так получилось, что романы я пишу, зачастую опираясь исключительно на собственный опыт, на прожитые годы и свой внутренний мир, А сейчас, когда я сижу дома и работаю над очередной книгой, мое познание мира резко вдруг ограничилось четырьмя стенами. Поэтому все новое меня и притягивает. Любое событие, любая встреча — это же пища для творчества. А я писатель нелюбовных романов, как вы помните. И тут сам снова попал в детектив. Вот и пошел к телефонной будке в столь поздний час, как это вы сказали, за сюжетом. Что ж, можно и так сказать. Светлицкий довольно театрально махнул рукой. — А почему снова? — Не понял, — свел брови вместе писатель. — Вы сказали, что снова попали в детектив. — А, это я опять про свою старую работу, — улыбнулся Светлицкий. — Так вот, я пришел навстречу, взял сверток. Ну а дальше вы все знаете. Вот только один момент. Ведь вы там не случайно появились, Андрей Григорьевич. «Получается, что вы за мной наблюдали. Спасибо, конечно, что помогли предотвратить покушение на мою жизнь. А теперь позвольте спросить, зачем вы за мной следили?» Он посмотрел на меня так странно, нарочито ровно. Невольно я подхватил его тон и проговорил. «Вы ошибаетесь. Я просто проходил мимо. Не верю я в такие совпадения». Теперь уже прищурился Светлицкий, выдав одну из моих любимых фраз. Вот блин. Тертый калач, не проведешь. Давайте не будем отвлекаться от сути разговора. Настойчиво оборвал его я. Вам знакомо имя Ибрагимов Павел Русланович? Это тот, кто на меня напал? Нет. И сверток был лишь приманкой, пустышкой. Но вы же понимаете, что кто-то знал наверняка, что вы клюнете на это, и явно не Ибрагимов это придумал. Да. Судя по синеве тюремных наколок на его пальцах, он из ранее судимых. Скорее всего, обычный уголовник. Пешка. Не его уровень проворачивать такие схемы, очевидно, его кто-то подослал. И, кстати, Андрей Григорьевич, вряд ли Ибрагимов и есть тот самый маньяк, которого вы ищете. Какой маньяк, продолжал я валять Ваньку. Мы расследуем резонансное одноэпизодное дело убийство директора швейной фабрики товарища Парамонова. Я не вчера родился, Андрей Григорьевич. Теперь Светлицкий будто пытался меня сам допрашивать. Я не стал его прерывать, чтобы понять, что и насколько глубоко ему известно в этом щекотливом вопросе. Вы думаете, я не знаю, что в городе орудуют серийные убийцы? Па, разговор наш принимал интересный оборот. Официально преступления не признаны серийными, дела не объединены, сухо проговорил я. Да, но это лишь вопрос времени, ведь так? Повешен Парамонов, все обставлено как суицид. Убита балерина Завьялова, она найдена с колото-резанным повреждением. Убита заведующая овощебазой товарищ Коровина, ей проломили голову на собственном юбилее. Все они люди очень уважаемые в городе. Но почерк убийств разный, продолжал отрицать я, прощупывая почву дальше. Вы не могли не заметить, что убийства обставлены как сцены из моих романов, Андрей Григорьевич. Вы слишком умный и проницательный, чтобы этого не заметить. Да и у нас с вами уже однажды вышел такой разговор. Вы же не думаете, что я это забыл? Я не мог такого забыть. «Поэтому вы следили за мной. Я для вас подозреваемый». «Но сами подумайте, зачем мне так себя подставлять? Ведь ясно же, что кто-то хочет просто свалить все на меня. Убийца инсценирует преступление из моих произведений, чтобы подумали на автора». «Логично?» «Мы отрабатываем разные версии», — уклончиво ответил я и тут же в лоб спросил. «А вы знали гражданку Приходько Елену Петровну?» «Нет», — не задумываясь, ответил писатель. «А кто это?» «Как вы считаете?» Я не стал отвечать на вопрос, а задал новый. «Кто может так вас подставлять? У вас есть враги?» «Даже не могу предположить, кто и зачем. И врагов у меня нет, а которые есть, они еще не вышли на свободу». «У вас ни с кем не было значимых конфликтов в последнее время», — покачал я головой. «Я человек мирный», — улыбнулся Светлицкий. «Теперь мирный». «Постойте». Я наморщил лоб, почесал бровь, изображая мыслительный процесс, будто что-то припоминая. А там, на встрече с читателями, был какой-то неугомонный оппонент, который высказал вам свое литературное фи. Как его фамилия? Данные того недовольного коренастого писателя-историка я, конечно же, помнил. Это был Кавригин. Честными глазами выдал Светлицкий, мой бывший коллега по Перу, но сейчас его карьера совсем не на подъеме. Кавригин, я сделал вид, что впервые слышу эту фамилию. А на встрече с читателями, помнится, вы сказали, что не знаете этого субъекта. И мне показалось, что если бы не общественное место, вы готовы были ему знатно заехать кулаком в, извините, морду. Андрей Григорьевич. Голос Светлицкого был ровным, как шпала. Вы же понимаете, что я теперь личность публичная, и не могу себе позволить того, что может сделать слесарь или водитель трамвая. Я даже в морду, как вы упомянули, дать не могу, когда хочется. Мои завистники вмиг раструбят, что писатель Светлицкий дебошир и хулиган. Конечно, я знал этого человека. Он всегда завидовал моему скоропалительному, на его взгляд, успеху. Но к чему об этом знать моим читателям? Они пришли не в грязном белье ковыряться, а соприкоснуться с книгами любимого автора, а все остальное пусть остается за кадром. Мерзавец Ковригин хотел испортить мне встречу. Уж я-то его знаю. Если он вцепился, то не отпустит. Он бы и дальше ковырял меня идиотскими вопросами, превращая все мероприятие в дурацкий фарс. Вот я и принял радикальные меры, выставил его в зашей на глазах у всех. А мне показалось, что вы просто не сдержались. Андрей Григорьевич, вы ошибаетесь. Я пожал плечами, а про себя подумал, что нифига я не ошибаюсь. Писатель явно вспылил тогда, вот только вопрос, почему? Он матерый волк, возвращенный невзгодами службы, всегда собран и спокоен. Он же знал, что ожидать от своего оппонента, если у них такая давняя вражда, и своим эксцентричным поступком чуть сам не загубил себе встречу с читателями. Что же такого ему сделал этот самый Кавригин? Или лучше спросить, что сделал Светлицкий этому ценителю настоящей литературы? Всеволод Харитонович явно темнит, и я решил аккуратно выводить его на чистую воду тут же задал следующий провокационный вопрос.